Глава четырнадцатая Я вернулся в кабинет и пропустил кружечку холодного пива, чтобы укрепить дух. Наливать пришлось самому, поскольку оскорбленный до глубины души моим поведением день не замечал меня в упор. Из этого состояния его могли бы вывести только внезапно повеявшиеся призраки. Я порожнил грушку, налил вторую, поставил бочонок и направился к покойнику, сообщить ему последние новости. Он немного побрюзжал, чтобы привести меня в чувство. Я спросил, готов ли он открыть всему свету тайну славе дуралейника. Локхер ответил отрицательно и велел мне выметаться, что я и сделал, предположив, что в его гипотезе обнаружились неувязки. Для Локхеров с их самомнением неувязки в гипотезе хуже смерти. Я отнес пустую кружку на кухню, после чего поднялся на второй этаж и перевернул вверх дном шкаф, служивший чем-то вроде домашнего арсенала. Отобрал несколько невнушающих подозрений остальных кинжалов а также залитую свинцом и обтянутую кожей дубинку, которая в прошлом не раз меня выручала. Потом напомнил Дину, чтобы он, когда очухается, не забыл запереть дверь и вышел на улицу. Денёк выдался чудесный, если не обращать внимания на нечто среднее между туманом и моросящим дождём. Впрочем, в это время года так всегда и бывает. Такую погоду обожают садоводы, которые выращивают апельсины. Правда, иногда она надоедает даже им. Честно говоря, да и садоводам волю, они бы подрядили всех владык и владычиц боль следить в оба за климатом, заботясь о повышении урожайности. Добравшись до холма, я несколько промок и продрог, а потому стал высматривать, куда бы мне спрятаться от дождя. Однако тот, кто проектировал улицу, явно полагал, что посторонним тут делать нечего, поэтому пришлось некоторое время побродить по улице, притворяясь, будто я здешний. Я вообразил себя инспектором по мостовым, которому поручено следить за состоянием городских улиц. Спустя пятнадцать минут, которые мне показались днями я заметил сигнал Амбера. Правда, то было не зеркальце, а свечка. И двинулся к задней двери. Ещё день спустя-то отворилось, и Амбер выглянула наружу. Как нельзя более вовремя милашка. Вон идут драгуны. Обитатели холма, скинувшись между собой, наняли шайку головорезов, которым вменялось в обязанность избавлять своих хозяев от неприятностей, связанных с бандитизмом. То есть от того, что мы, те, кто жил ближе к реке, вынуждены были принимать как неизбежное зло. Вроде этой омерзительные погоды. Порачка головорезов, которых ни на миг не вела в заблуждение разыгранная мной пантомима с мостовой, направилась в мою сторону, что называется, под полными парусами. Двое громил. Ширина плеч у каждого приблизительно соответствовала росту. Честно говоря, мне не хотелось выяснить отношения с ребятами, которым достаточно дунуть свисток, чтобы им на помощь поспешил десяток таких же детин. Я поспешно прошмыгнул дверь, оставив преследователей с носом. Амбер заливисто рассмеялась. — Это минимо, братья. А иньи и не приближались к тебе с другого бога. Знаешь, когда я была маленькой, мы с Карлом жутко их дразнили. У меня с языка готово было сорваться язвительное замечание, но я мужественно сопротивлялся и сумел таки не выпустить его на волю. Амбер провела меня по лабиринту служебных коридоров, весело щепеча на ходу не с Карлом пользуются этими коридорами, чтобы ускользнуть из под надзора Уилла Я, хоть и с немалым трудом, но снова воздержался от комментариев. Мы поднялись на один пролет по лестнице, свернули сюда, потом туда, миновали какие-то заброшенные, по крайней мере, давно не убиравшиеся помещения. Затем Амбер прошептала: "Цз", и прильнула к щели между портьерами, за которыми проходил коридор для тех, чьих жилах текла голубая кровь. «Никого. Бежим!» Она припустила вперёд. И я потрусил следом, любой с тем, как колышутся складки её платья. Признаться, никогда не одобрял те общества, в которых женщине полагаются идти на три шага позади мужчины. Хотя, с какой стороны посмотреть? Ведь бывают женщины и женщины. Таких, как Уилла Даун, гораздо больше, чем таких, как Амбер. Наконец, мы очутились в пустой комнате. Амбер резко обернулась и распростерла объятия. Я прижал её к себе. «Обманщица!» «Ничего подобного. Карл должен вот-вот подойти. А пока... Ты ведь помнишь старую поговорку?» «Милая, я живу с мёртвым локером, поэтому мне каждый день приходится выслушивать множество старых поговорок. Среди них попадаются настолько древние, что от за моего приятеля краснеют даже стены. Какую поговорку ты имеешь в виду?» «Насчёт того, что работа превратила Гаррита в зануду». «Мог бы и догадаться», — подумал я. Амбер явно вознамерилась добиться своего, и весьма рьяно взялась за дело. Подавшись искушению и наклонившись вперед, я врезался в лбом во внезапно распахнувшуюся дверь. Вот так всегда. Меня отнесло в сторону от Амбер, чему я, честно говоря, был только рад. В комнату, беспрерывно извиняясь, вошел багровое смущение Карл. Если бы руки у него не были заняты, он наверняка принялся бы их заламывать. «Пахнет пивом», — проговорил я. «Эликсир богов». «Я вспомнил, что в баре, где мы с вами встречались, выпили пиво, и подумал, что должен вас угостить, поэтому...» «Болтон». Я удивился. Карл сумел не только что-то самостоятельно придумать, но еще и выполнить задуманное. Не было даже слуги, который принес бы поднос с кружками. «Может быть, в нем все же есть кое-что от деда. Хотя бы вот столечко». Он протянул мне кружку, которую я немедленно поднес к губам, а себе взял поменьше. — Давай, парень, давай, покажи, какой ты демократичный. — О чём вы хотели поговорить со мной, мистер Гаррит? — Я мало что понял со слов Амбер. — Хочу удовлетворить профессиональную любознательность. Ваше похищение самое необычное из тех, с которыми мне доводилось сталкиваться. Я желал бы узнать у вас кое-какие подробности на случай, если в моей практике будет что-либо подобное. Понимаете, преступники добились успеха, а это может вдохновить кого-нибудь на то, чтобы последовать их примеру. Карл смутился окончательно. Сел в кресло, стеснул кружку в ладонях, потом поставил на колени, чтобы я не заметил, как дрожат его руки. Я сделал вид, что ничего не замечаю. «Но что вы конкретно хотите узнать, мистер Гаррит?» «Все. С самого начала. Где и как они вас схватили и так далее, вплоть до того момента, как вы очутились на свободе? Опять-таки, каким образом? Постараюсь не перебивать, если только не заботаюсь. Договорились?» «Я приложил к кружке. Хорошее пиво». Карл кивнул и тоже сделал глоток. Амбер изучила содержимое подноса и обнаружила, что брат захватил как пиво, так и вино, хотя и не потрудился предложить что-либо сестре. «Произошло это дней пять-шесть тому назад», — проговорил младший. «Верно, Амбер?» «Нечего меня спрашивать. Если бы я не подслушивала, то до сих пор не знала бы, что тебя похитили». «По-моему, всё-таки шесть. Вечер я провёл с подружкой». Промолчав, он добавил. «В баре под названием Полуны. Злачное местечко». Вернула Амбер на случай, если я не знаю. «Слыхали, и что? Вас схватили именно там?» «Когда я собирался уходить. Через заднюю дверь, чтобы ни с кем не встретиться». «Пока что не похоже на сорвиголову, каким рисовала младшего молва». «А почему? От кого вы прятались?» «От домины. Ведь предполагалось, что я работаю». «Чудеса!» – озадаченно протянул я. «Ну да, по слухам, ваша матушка, отбывая в кондарт, поручила домине держать вас на коротком поводке. Но мне казалось, что вы двое уходите и приходите, когда вздумается». «Когда можем», – поправила Амбер. «К счастью, Домина и Кортер не могут следить за нами с утра до вечера». «Мистер Гаррет, вы обещали не перебивать. Прошу прощения». «Итак вы вышли через заднюю дверь из заведения Летти Фарен». «Да». Остановился пожелать кому-то доброй ночи. Я стоял в дверном проеме спиной к улице, и тут мне на голову накинули мешок с чем-то вроде удавки на горлышке, потому что прежде чем я успел крикнуть, меня чуть не придушили. Я перепугался до смерти, решил, что меня сейчас убьет. А потом потерял сознание. Он вздрогнул. «Кому же вы желали доброй ночи?» – справился я, поставив кружку на стол. Вопрос был задан как бы вскользь, но Карл прекрасно понял, куда я клоню и не ответил. Я пристально поглядел на него, юноша отвернулся. «Он просто не хочет в это поверить», — сказала Амбер. «Во что в это?» «В то, что тут замешана его подружка. А ведь она замешана наверняка, правда? В смысле, она должна была и видеть, кто стоит у Карла за спиной, но не предупредила, хотя могла бы». «Я права?» «Не знаю, но разобраться в этом явно не мешает». «Как зовут даму?» Амбер поглядела на Карла. Тот притворился, будто пытается прочесть будущее по осадку на дне кружки. Судя по всему, то, что он там увидел, ему не понравилось. Юноша схватил кувшин, наполнил кружку и пробормотал что-то неразборчивое. Я последовал его примеру с кувшином и поинтересовался. Что он сказал? «Что её зовут Донни Пелл?» Очков в пользу Амбер. А младший меня слегка разочаровал. Неужели не понимал, что сестра его просто щадит?» что она могла бы выложить мне всё в любой момент. «Я не верю, что Донни замешана», — произнёс бедолага Карл. «Мы знакомы четыре года. Она ни за что? Ладно». Перебил я, оставив при себе мнение насчёт того, что могут и чего не могут те, у кого профессия, как у Донни Пел. Поехали дальше. Вы потеряли сознание. А когда и где очнулись? Не могу сказать точно. Судя по звукам, которые до меня доносились, наступила ночь, и мы были за городом. Связали по рукам и ногам. Мешка с голова так и не сняли. Мне показалось, я нахожусь в каком-то экипаже. По-моему, это не лишено смысла. Правда? Для похитителей, безусловно. Что ещё? Жутко болела голова, просто раскалывалась. Понятно. Дальше? Они привезли меня на какую-то заброшенную ферму. Я попросил его не упускать ни единой подробности и весь превратился вслух. Чаще всего похитители допускают ошибки и выдают себя, когда переводят жертву из одного места в другое. Меня вытащили из повозки, разрезали веревки на лодыжках, подхватили под руки и повели в дом. Бандитов было по меньшей мере четверо, если не пятеро или не шестеро. Потом мне разрезали веревки на руках, задолкали в какую-то комнатку и захлопнули за мной дверь. Постояв в неподвижности минут пять, я наконец набрался мужества и сдернул с головы мешок. Карл сделал паузу, чтобы промочить горло. Чувствовалось, что теперь, начав рассказывать, он готов выложить мне всё как на духу. Будучи по природе человеком вежливым, я старался не отставать от него в том, что касалось выпивки, хотя у меня, признаться, горло пересыхать и не думало. — Говорите, ферме. Откуда вы это узнали? — Догадался. Когда я снял мешок, то увидел, что нахожусь в помещении размерами приблизительно 12 на 12 футов, причём не убирались в нём давным-давно. На полу валялись грязное, вонючее одеяло, в углу стоял не менее вонючий ночной горшок. Кроме того, в комнате имелся маленький столик со сломанной ножкой и колченогий самодельный стул. Младший зажмурился, очевидно представляя себе картину. Посреди стола на глиняном блюде стоял глиняный жид, треснувший от старости ковшин, которому прилагался ржавый металлический ковш. Я одним махом выпил, должно быть, не меньше кварты воды. Затем подошел к окну и попытался собраться с мыслями. Понимаете, я до смерти перепугался и не имел ни малейшего понятия о том, что, собственно, происходит. Пока Домина не заплатила выкуп, мне казалось, что меня похитил кто-то из врагов моей матери. Вернемся к окну. Похоже, преступники допустили серьезную промашку. Не думаю. Окно было закрыто ставнями и вдобавок заколочено снаружи. Правда, я обнаружил щель, через которую при желании можно было кое-что разглядеть. Впрочем, особой пользы это открытие мне не принесло. — Почему? — А знаете, каким образом меня освободили? Бандиты просто взяли и ушли, не сказав мне ни слова. Я сообразил, что их нет, только когда меня перестали кормить. — Вы запомнили кого-нибудь в лицо? — Нет. — Как же так? Они ведь передавали вам пищу. Меня всякий раз составляли становиться лицом к стене. — По крайней мере, с вами разговаривали? — Только один из них, и то из-за двери. Это он и приказывал мне повернуться к стене. Правда, время от времени я слышал, как они переговариваются между собой. Но такое случалось редко, да и ничего серьёзного бандиты не обсуждали. Даже не хвастались друг перед другом, как каждый потратит свою долю выкупа? О деньгах они вообще не упоминали? Кстати, отчасти поэтому я решил, что моё похищение связано с политикой. Кроме того, обращались со мной совсем неплохо, чего я никак не ожидал от обыкновенных любителей лёгкой наживы. Преступники бывают разные. Погружённые воспоминания младший не услышал. Перед тем, как бандиты покинули дом, я услышал одну фразу, которая, может быть, имела отношение к деньгам. «Эй, Скредли, получим сегодня ночью». К сожалению, что именно они собирались получить, никто не уточнил. «Скредли? Вы точно помните?» «Да». «По-вашему, это имя?» «Скорее всего, вы со мной не согласны?» «Ещё бы, малыш, ещё бы». Среди гоблинов скредов раза в два больше, чем смитов среди людей. А имя скредли, приблизительно соответствующее человеческому смите, носит едва ли не половина гоблинов на свете. Вот уж повезло, так повезло. Мы молча допили то, что оставалось в графине. Кстати говоря, отличное пиво. Я бы не отказался принимать по кружечке такого пивка каждый день, но, к несчастью, оно мне не по карману. — Ладно, что случилось после того, как вы услышали имя скредли? — Ничего. Я выразительно посмотрел на Карла, приглашая объясниться. Вечером мне не принесли ужин. К полуночи проголодался поголодался настолько, что начал горячать и колотить дверь. Поскольку никто не приходил, какое-то время спустя я попробовал заснуть, продремал до завтрака, которого тоже не было, и вновь принялся стучать в дверь. После одного удара она распахнулась. Я испугался и заполз под одеяло. Но бандиты словно не слышали. Тогда я смелел настолько, что выглянул в коридор, а затем отправился бродить по дому. И никого не нашли. Совершенно верно. Должно быть, они ушли ещё вечером. Кухонный очаг давно остыл. Я утолил голод тем, что оставалось на столе в кухне, слегка приободрился и двинулся дальше. Он поднёс губам кружку и в полголоса выругался, поскольку-то оказалось пустой, а наполнить было уже нечем. Я терпеливо ждал. Осмотрел все вокруг, выяснил, что меня держали на какой-то ферме, которая, судя по всему, принадлежала раньше довольно состоятельным людям. Младший пустился подробно описывать нечто среднее между крестьянской хибарой и барской усадьбой. Убедившись, что в доме никого нет, я направился по следам от колес повозки и, прошагав около мили, вышел на дорогу. Мне навстречу попался бродячий лудильщик, который сказал, что эта дорога из Вокруты-Влечилд и что знаменитое поле битвы приблизительно в трех милях к западу отсюда. Ну и дела. Выходит, Карла прятали не далее, чем в двух милях от того места, где расправились с Эмирандой и едва не прикончили плоскомордов. Я изумился настолько, что даже моргнул. — И вы просто пошли домой? — Да. — Если не возражаете, я принесу ещё пиво. Не думал, что наша беседа затянется. — Не стоит, у меня осталось всего-навсего парочка вопросов. — Как скажете, мистер говорит. «Необычное похищение, верно?» «Отчасти да. Но нельзя отрицать, что для преступника всё прошло гладко и не добились, чего хотели». «Честно говоря, пока я сидел под замком, мне было нет размышления о том, чем одно преступление отличается от другого». «Если не секрет, что необычное здесь видите лично вы». Младший забросил удочку и ждал, попадусь ли на крючок. Ему явно хотелось услышать от меня что-нибудь про Донни Пел. И Амбер тоже». Первый раз за час или около того во взгляде девушки промелькнуло любопытство. Однако я разочаровал обоих, поскольку на Донни Пеллу гарита были свои виды. Что ж, две несуразности бросаются в глаза, как образно выражаясь губленные засады. Первое, которое, признаться, не слишком меня беспокоит. То, что вас заперли в комнате с хлипкой дверью, предварительно не связав. Впрочем, тому можно найти сразу несколько причин. Гораздо важнее то, как вела себя Уилла Даунт. Она заплатила бандитам весьма приличную сумму, даже не утосужившись проверить, в хорошем ли состоянии товар, который ей предлагают. Вдобавок, обычно покупатель настаивает на том, чтобы продавец доставил товар к месту заключения сделки. Иначе у продавца, что называется, полностью развязаны руки. Карл пробормотал нечто вроде «я тоже об этом думал». Он начал скисать, заерзал в кресле. Я решил, что пора на него надавить, и принялся выспрашивать мельчайшие подробности. Какое-то время спустя Амберс стала как-то странно на меня поглядывать, а младший нахмурился. И я понял, что пришло время заканчивать. Прошу прощения. Я увлёкся и вообразил, будто и впрямь расследую преступление. Спасибо, Карл. Признаться, окажись я на вашем месте, у меня терпение давно бы лопнуло. Как? Всё? Юноша взглянул на дно кружки. Да, ещё раз спасибо. Выпейте за Гаррито и помяните меня, если можно, добрым словом. Конечно. Карл поднялся и, просив удивленный взгляд на сестру, вышел за дверь.